Глава 37. В положенное время в холле оказалась портниха – высокая стройная шатенка лет 40-45, элегантно одетая, видимо, по последней местной моде, в темно-вишневой платье с небольшим вырезом и закрытыми рукавами, в шляпке, таблетки и небольших тупоносых кожаных туфлях, тоже темно-вишневых. Она пришла порталом и собиралась оставаться в доме столько времени, сколько потребуется для полного обшивания всех клиентов. На время ее нахождения в поместье мама изолировала мелких в одной из частей дома, там, где они могли принести наименьший вред окружающим. Мы же три клиентки и сама портниха заперлись в одной из гостиных на втором этаже поместья. Именно там нам предстояло обзавестись бальными платьями. Да такими, чтобы нам позавидовали все окружающие аристократки-сплетницы, С Собой портниха принесла несколько рулонов самой дорогой ткани и довольно-таки потрепанный каталог, кучу сшитых между собой толстых бумажных листов. Несколько листов каталога было отведено для описания и изображения местных видов ткани. Затем верхняя одежда, обувь, потом аксессуары, шляпки и в последнюю очередь сами платья, как бальные, так и скромные, домашние. Сначала я полюбовалась меховыми шубами теплыми пальто, легкими плащами, а также и многочисленными шляпками, по фасону напоминавшими мне те, что носились в Западной Европе лет сто назад. Ленты, таблетки, капоры и прочее. Затем посмотрела виды обуви, сразу остановив взгляд на определенных моделях. И только потом я стала рассматривать наряды. Да, тут действительно было на что посмотреть. Домашние платья, бальные платья, Платье для встречи гостей, платье для прогулок на природе, платье для езды верхом. Я неспешно пролистнул лист за листом. Равнодушно посмотрела все, что было представлено, и с облегчением передала каталог Наташке. Пусть они с мамой выбирают. Я уже успела ознакомиться с местной модой, когда меня одевала швея из вампиров, и теперь мне было все равно, в чем идти на бал. В любом случае, ни один из представленных в каталоге фасонов мне не приглянулся. И в самом доме моды я собиралась создавать совсем иные наряды. Наташка с мамой действительно зависли над каталогом. Они что-то там отмечали, рассматривали виды и цвета тканей, уточняли украшательство к каждому из платьев, обсуждали длину подола и рукавов. В общем, по-настоящему заинтересовались процессом. Меня же сама ситуация раздражала все сильней. Была бы моя воля, на бал я пошла бы в платье собственного изготовления. Но для этого надо было сначала оборудовать дом моды самым необходимым. Ну или же за одну ночь стать сильной и умелой волшебницей. Мне не были доступны ни тот, ни другой вариант. Оставалось сидеть рядом со столичной портнихой и стараться не взорваться при обсуждении нарядов. Обед пришлось передвинуть на час-полтора. И к столу мы, проводив портниху, спустились втроем жутко голодные. Прислуга уже отнесла еду мелким в их комнаты, так что ели мы в тишине и относительном покое. Завтра утром платья будут готовы. В черновом варианте, конечно, – сообщила мама, довольно улыбаясь. Портниха принесет их на примерку и уже здесь все подгонит по нашим фигурам. Вечером мы будем блистать на императорском балу. Наташка скептически хмыкнула в ответ на эти слова. Я промолчала. У меня не было ни малейшего желания блистать непонятно где, Непонятно в каком окружении. Быстро покидав в себя все, что было на тарелке, я поднялась в спальню и заперлась там. Взяла карандаш, лист бумаги и стала рисовать. Смешивала моды двух миров, изображая пышные, откровенные, целомудренные, яркие, в общем любые наряды. Мне нужно было выплеснуть эмоции, и единственным вариантом являлось творчество. Ужинала я у себя, что ела даже не заметила вся поглощенная рисунками. А ночью в мой сон снова пришел папа, вернее перенес меня в их с мамой квартиру на земле. Одетый в деловой костюм, который носит на земле, он смотрел хмуро и явно был недоволен своей своенравной дочерью. «Света, на балу будет много холостных мужчин», с намеком произнес он, даже не поздоровавшись. «И тебе всего доброго, пап!» Иронично откликнулась я, сцеживая в кулак зевоту. «Ты не забыл про ремонт? В моем доме моды!» Папа раздраженно поморщился. «Не меняй тему, пожалуйста!» И не думала. Пожала я плечами. «Холостых мужчин может быть сколько угодно много, но я жду ремонт и деньги, которые ты обещал маме, на свой бизнес, иначе все мужчины пойдут лесом, далеко и надолго. Будет тебе ремонт!» Недовольно отрезал папа, резко дернув плечом. «И деньги будут. Шантажистка!» Сказал и исчез. Вместе с квартирой. А я проснулась утром в своей постели. Что называется, пообщались. Плодотворно. угу! Хорошо быть богом. Я потянулась, окончательно просыпаясь. Можно даже во сне дочерями командовать. За окном прогремел гром. Что ж, ожидаемо. Полный контроль, тотальная слежка. И думаю, не только за мной.